Глава 15: «Экзамен нельзя по шпаргалке сдавать. Профессор тобой недоволен». Студенческий фольклор. А между тем время шло. В день я сдавал по два 3 зачета или экзамена. Моя электронная зачетка стремительно заполнялась отличными оценками. Все это поднимало настроение». Но в то же время неотвратимо приближался роковой день экзамена по темпоральной математике. Вот это настроение никак не поднимало. но ну не способствовало как-то. Вот, наконец, и он, этот день. Проснувшись, я читаю на дисплее. 7.30 – тренинг верховой езды. 8.40 – отработка приемов конного боя. Сабля – рубка пешего противника. 10.20 – Темпоральная математика. Экзамен. В 10 я уже сижу за компьютером и мрачно размышляю о том, как хороша была бы все-таки жизнь, если бы ее не отравляла темпоральная математика. Я совсем было решаю сразу признаться экзаменатору, что я не готов. Но тут бес толкает меня в ребро, и я наскоро готовлю себе шпаргалку. Записываю необходимую информацию отдельным файлом. с тем, чтобы в нужный момент вывести ее на один из четырех дисплеев. При этом я совершенно упускаю из виду, что когда компьютер находится в режиме «Экзамен», экзаменатор имеет возможность просматривать все четыре дисплея моего компьютера. Совсем недавно это помогло мне на экзамене по хронофизике. Я решал задачу, используя один из дисплеев как черновик и выдавая ответ от волнения вместо 17 степени, умножил результат на плюс седьмую. То, что получилось, не лезло ни в какие ворота. Экзаменатор улыбнулся и сказав, «Ну, зачем же так волноваться, Коршунов?» Поставил отлично. В 10.20 на дисплее появляется лицо экзаменатора. Это седой маг с пышной шевелюрой. Чертами лица он мне чем-то отдаленно напоминает Эйнштейна. «Мы приветствуем друг друга», и экзамен начинается. Довольно быстро маг разбирается, что теорию темпоральной математики я усвоил довольно прилично. И переходит к практическим задачам. «Я вызываю помощь», в кавычках, конечно. Лицо мага мрачнеет. Он с минуту внимательно смотрит на меня, потом начинает говорить, словно гвозди в крышку гроба вколачивает. «Молодой человек!» До настоящего момента я страдал уверенностью в том, что в секторе внедрения и воздействия работают самые надежные, самые ответственные люди. Вы только что излечили меня от этого синдрома. Я сегодня же скажу об этом Филиппу. Пусть он порадуется. А вам я скажу вот что. Не надейтесь стать полноценным хроноагентом с таким отношением к делу. Такие вещи недопустимы вообще, но их еще можно представить в работе техника, хронофизика, аналитика. В их распоряжении наша компьютерная сеть. Рядом более опытные товарищи. Они подскажут и поправят. А вы? Вы выходите в реальную фазу, чтобы осуществить воздействие. Огромный коллектив работает на вас. И от того, какое вы примете решение, зависит результат. Я прекрасно знаю, как часто возникают нештатные ситуации. Всего никогда не предусмотришь. Успех или неуспех в этом случае во многом зависит от того, как свободно хроноагент владеет аппаратом темпоральной алгебры. А вы, я вижу, готовите себя к тому, чтобы и там работать по шпаргалке. Неужели вы не можете взять себе в голову, что от ваших действий там зависит не только успех нашей работы здесь, но и судьбы десятков тысяч, миллионов людей в тех фазах, куда будут внедряться такие, с позволения сказать, хроноагенты. Маг безнадежно машет рукой, и дисплей гаснет. Полчаса я сижу в кресле и курю одну сигарету за другой. Похоже, Андрей Николаевич, вы уже подвели итог своей карьере в фазе Стоуна. Пакуйте багаж. 25-й век ждет вас. Интересно, а чем я там смогу заниматься? В принципе, можно будет попробовать свои силы на межпланетных трассах, а то и на звездных крейсерах. Эту технику я уже освоил. Сигнал таймера прерывает мои мечты и возвращает меня к реальности. Пора работать по заданиям магистра. Делаю это скорее по привычке, Машинально. Закончив, как всегда, готовлю отчет и несу его к магистру. Как правило, он с интересом смотрит мои отчеты, сопровождает их язвительными замечаниями и задает массу вопросов. На этот раз магистр даже не отрывается от компьютера при моем появлении. «Положи на стол!» – сухо говорит он, не оборачиваясь. «Ясно. Беседовать со мной он не расположен». Да и о чем ему теперь со мной беседовать? Молча возвращаюсь к себе. Скоро должна прийти Лена. Жду ее до вечера, но она не приходит. Так, здесь тоже все ясно. Я вызываю по линии доставки бутылку какой-то крепкой дряни, вроде виски, пакет бутербродов и ухожу к озеру. А ну вас всех. И вас, и ваш монастырь, и вашу работу». Раз уж я такой безответственный, то мне здесь и делать нечего. Интересно, когда меня будут перебрасывать в 25 век? Завтра или попозже? Будет меня утренний холод. Умываюсь прямо из озера и иду в свой коттедж. Надо прощаться с ним. А жаль, откровенно говоря. Привык я к нему. Ого! На компьютер пришла новая информация. Наверное, предписание... покинуть коттедж и явиться в пункт переброски для внедрения в 25 век. «Что такое? Новая дата экзамена по темпоральной математике? Мне дают еще одну неделю на подготовку? А чему я радуюсь? Это только продлит мою агонию. Ладно, попробуем подрыгаться». Отчеты мои магистр принимает в той же манере, что и вчера. Правда, уходя, я слышу за спиной тяжелый вздох. Компьютер у Лены выдает сообщение. Отсутствую до 16.00 завтрашнего дня. Вздыхаю еще тяжелее, чем магистр, и сажусь за работу. Часа через три я начинаю понимать, что толку все равно никакого не будет. Тем не менее, работаю еще столько же. Когда мои бедные мозги начинают излучать в пространство сигналы СОС, Я бросаю это занятие, вызываю вчерашний комплект и, сидя у камина, надираюсь до бесчувствия. При этом я стараюсь сидеть так, чтобы голограмма Лены не попадалась мне на глаза. Утром у меня два последних зачета. Стакан нейтрализатора приводит меня в порядок, и я иду на полигон. Зачет сдаю на отлично. И не потому, что мне это надо, а для того, чтобы сказать... Я сделал все, что мог, чтобы совесть была чиста. Дома застаю еще одну новость. Магистр не дал мне задание на проработку фаз. Это верный признак того, что на мне поставили крест. Чтобы убить время до четырех, снова пытаюсь составлять и решать темпоральные уравнения и снова убеждаюсь, что это мне не по зубам. Четыре часа. Рука тянется к пульту, но останавливаю себя. Зачем? Зачем Ленке кандидат на отчисление из монастыря? Да какой к ему кандидат? Считаю, уже отчисленный. Снова подхожу к линии доставки и вызываю ставший уже традиционным комплект. Хочу идти к озеру, но на улице дождь. Оставаться дома выше моих сил. Голограмма Лены настойчиво лезет мне на глаза. а уничтожить ее рука не поднимается. Переодеваюсь в брюки и рубашку синего цвета и отправляюсь в первый же попавшийся мне в справочнике бар. Там я усаживаюсь за столик, рассеянно изучаю меню. Сплошные коктейли. Выяснив у метродотеля, какие из них покрепче, я заказываю пару и почти залпом выпиваю один из них. Едва я приступаю к другому, как слышу над собой голос «Здравствуйте, Андрей! Разрешите присесть?» За столик присаживается хронофизик, который занимался со мной в лаборатории. Он внимательно смотрит на меня. «Я вижу, у вас проблемы. Может, поделитесь?» «А почему бы и нет? Человек он для меня посторонний. Пусть сыграет роль жилетки». и я под влиянием выпитого рассказываю ему все. Он ни разу меня не прерывает и только подтягивает свой коктейль через соломинку. «Знаете», — говорит он, когда я кончаю, «ваши проблемы не стоят пустого бокала». Хронофизик заменяет опустевшие бокала полными и продолжает. «Почему вы решили, что ваши друзья и наставники вас осудили и отринули?» А я скажу вам, наоборот. Конечно, то, что вы сделали, заслуживает осуждения из самого сурового. В этом спору нет. Но поверьте, они сейчас переживают это даже острее, чем вы. Вам кажется, что наставник ваш отвернулся от вас? Нет. Просто он дает вам время прийти в себя, продумать все самому. Он сознательно не делает первого шага, чтобы вы не приняли это как жалость, как снисхождение. Он наверняка знает вашу сильную натуру, знает, что вы справитесь с собой и просто щадит ваше самолюбие. Тоже относится и к вашей подруге. Судя по вашим словам, она женщина умная и чуткая. Вы знаете, чего она сейчас ждет? Она ждет, чтобы вы попросили у нее помощи. Сами ваши товарищи вам ее предлагать и навязывать не будут. А то, что вы приняли за отчуждение, на самом деле особая, характерная для вашего сектора профессиональная деликатность. Не навязывать свою помощь, пока тебя они не попросят. И то, что вы до сих пор не обратились к ним за помощью, они сейчас переживают еще тяжелее, чем вы. Вы для них не чужой. Все вы оставили в своих фазах что-то самое главное в жизни родных, друзей, любимых, так ведь? И вы знаете, что это навсегда, возврат невозможен, потому-то у вас хроноагентов так сильна привязанность друг к другу. Вы в своем секторе своеобразная семья со своими обычаями, традициями и этикой. Время мое, как мы вам завидуем. Нам бы такие отношения. Ну, а сейчас извините, мне пора. Прощайте и поразмыслите над тем, что я вам сказал. Удачи вам. С нами время. С нами время, отвечаю я. Хронофизик уходит, а я допиваю коктейль и возвращаюсь к себе. Долго меряю шагами свою комнату, часто останавливаясь перед голограммой Лены. Неужели хронофизик прав? А почему бы и нет? Мне не терпится проверить догадку, но взгляд на таймер останавливает меня. Придется подождать до утра. Мне не спится, и я сажусь к компьютеру. Начинаю путешествие по фазам наугад. Так я коротаю ночь. Рано утром я решительно вхожу в кабину 0Т и набираю код Лены. На мое счастье, ее кабина не заблокирована. Впрочем, в эти дни я и не пытался прийти к ней лично. Лена еще спит, уютно устроившись на диване. Но едва я осторожно присаживаюсь в кресло, она открывает один глаз. Пришел? Ну, наконец-то! Я тебя заждалась. Займись завтраком, а я пойду приведу себя в порядок. За кофе я рассказываю Лене о своей беде. Почти не задумываясь, она говорит. «Скорее всего, у тебя неправильный подход. Этим страдают все, кто не изучал темпоральную математику еще в школе. Надо было сразу обратиться ко мне, когда ты только столкнулся с затруднениями, а ты все пытался сам справиться. Вот, давай посмотрим». Мы садимся к компьютеру. И Лена дает мне несколько ситуационных задач на составление систем темпоральных уравнений. Через полчаса я уже мокрый от умственного напряжения. Лена какое-то время молча наблюдает за моими героическими попытками, потом говорит. Так я и думала. Милый, ты пытаешься объять необъятное. Так ты никогда не составишь систему. А даже если и составишь, то без помощи компьютера не решишь. А ведь в реальных фазах такие вещи надо делать в уме. Так как же быть? Отсечь все второстепенное, несущественное. Но зачем тебе в данном случае учитывать скорость и направление ветра? А какое здесь имеет значение температура воды? Скорость движения объекта в данном случае тоже роли не играет. Он прибудет в пункт назначения ночью, а действовать начнет на другой день в 12 часов. Но ведь в этом случае заметно снижается точность. А зачем тебе такая точность? Ты что, начальник отдела в аналитическом секторе? Это у них там стоят суперкомпьютеры. А у тебя будет только один. Вот этот. Лена стучит меня пальцем по лбу. Такая точность требуется при подготовке операций. А наш раздел темпоральной математики потому и называется «прикладным». что предусматривает более простой вариант использования, так сказать, в полевых условиях. Я, кажется, начинаю понимать. Ведь для того, чтобы получить ответ на вопрос, будет иметь мое действие значительное влияние или нет, мне достаточно знать значение детерминанта системы, положительный он, отрицательный или мнимый. Совершенно верно! Поэтому очень важно при составлении системы уравнений сначала оценить численные значения коэффициентов и, сравнив их, отбросить те, которые из-за своей несоразмерной малости на знак детерминанта не повлияют. Так, я осмысливаю услышанное. К этим членам, выброшенным из системы, можно и нужно будет вернуться – когда значение детерминанта получится очень близким к нулю. Для повышения, так сказать, порядка точности. А я и не подозревала, что ты у меня такой умный. Сам догадался? Или как? Или как? Без тебя, Леночка, я бы до этого никогда не допер. Давай-ка попробуем еще разок. За 4 часа мы с Леной решили целую визанку задач. Наконец Лена встает от компьютера и подтягивается. «Ну все, теперь я за тебя спокойно. Еще пара дней работы, и ты выдержишь любой экзамен. Давай обедать». За обедом Лена спрашивает, внимательно посмотрев на меня. «А что еще тебя грызет? Кались, я же вижу, что ты не в своей тарелке». «Да как-то перед магом неудобно». Признаюсь я. и рассказываю о той отповеди, которую мне пришлось выслушать. «Да не бери ты в голову! Жиль – очень душевный человек и редкостный умница, а то, что он тебя так высек – это закономерно. Он очень переживает за работу нашего сектора, ведь он возглавляет отдел, курирующий наши операции. Он во всех нас души не чает и от всего сердца желает, чтобы все у нас было на высочайшем уровне». Если ты ему понравишься, он помирится с тобой и полюбит тебя, как и всех нас. А ты ему уже понравился, невзирая на свою выходку. А с чего ты это взяла? Да я слышала его разговор с магистром. Жиль в дым разругал его за то, что он в период подготовки к экзамену перегрузил тебя своими аномальными фазами. Ясно. Э, слушай, а кто такой Филипп? Вспомнил я угрозу мага. Лена смотрит на меня большими глазами, потом смеется. Филипп Леруа, наш магистр. А ты что, не знал? Нет. Тогда тем более странно. Маг грозил, что будет говорить обо мне с Филиппом. Они и говорили. Часа два, не меньше. Я была при этом разговоре. Я вздыхаю. Все-таки насколько прав был этот хронофизик, и насколько я еще мало знаю тех людей, рядом с которыми время сподобило меня жить и работать. Еще два дня подготовки, и я уже без всякого трепета жду экзамена. В положенное время на экране появляется лицо мага Жиля. Он смотрит на меня сурово. «Нос, молодой человек! Надеюсь, вы не потеряли этого времени даром». «Предупреждаю! На этот раз я намерен вынуть из вас душу!» Почти два часа маг вынимает из меня душу, задавая мне одну задачу за другой. К концу экзамена я чувствую, что душа моя уже покинула мое бренное тело. Но лицо мага светлеет, морщины на лбу разглаживаются, он откидывается в кресле и закуривает. «Какие еще будут вопросы, маг?» Спрашиваю я. Только один. Что если я сейчас зайду к вам лично? Я не нарушу ваши планы? Да никоим образом. Вот мой код. На соседнем дисплее загорается отлично. Через 10 минут маг выходит из 0Т. В руках у него бутылка коньяка. Я быстро организую легкую закуску. Мы садимся за стол, и маг разливает коньяк. «Давайте, Андрей, выпьем за успешное окончание вашей учебы!» «Я очень рад за вас, Андрей, что у вас все так удачно завершилось!» Говорит Жиль, закусив коньяк кусочком семги. «Ваш товарищ, тоже Андрей, также произвел на меня самое благоприятное впечатление. Сейчас вам осталось пройти курс морально-психологической подготовки». И наши ряды пополнятся двумя неслабыми хроноагентами. А, кстати, как Андрей справился с математикой? Отлично. Он сдал экзамен еще пять дней назад. У него прекрасная наставница. Жиль зажмуривается и крякает. Настолько прекрасная, что, будь я лет на шестьдесят помоложе, увел бы ее. Кстати, а вам кто помогал? Так, стоп. Сам вижу. Макс смотрит на голограмму, затем поднимает руку, щелкает пальцами и просматривает все три слоя. А как вы догадались, что она трехслойная? Но ведь я все-таки немножечко маг, Леночка Лена Илик одна из жемчужин фаза Стоуна. Вам несказанно повезло, что вы сошлись с такой женщиной. «Давайте выпьем за нее, за Леночку Илек». «Завидую я вам», – продолжает Мак после того, как мы расправились со второй рюмкой. «Не знаю даже, кому больше, вам или Злобину. А знаете, что это за бутылка и откуда она?» «Представления не имею». «Я выиграл ее у Филиппа. Мы держали пари. Я утверждал, что в назначенный срок...» «Вы сдадите на отлично». «Филипп утверждал, что вы не сможете переступить через свою гордость и опять завалитесь». «И что тогда?» «Тогда бы он сам пришел к вам на помощь. Но теперь я вижу, что он был заведомо неправ. Ведь он знал о ваших отношениях с Еленой. Неужели он полагал, что чья-нибудь гордость устоит перед ней?» «По-моему, он переоценил меня». «Да нет, недооценил. Поверьте, Андрей, у меня хорошее чутье. Из вас получится незаурядный хроноагент». Жиль подходит к окну, смотрит на пейзаж и вдруг предлагает. «Елена говорила, что у вас здесь прекрасные места. Познакомьте меня с ними. Заодно расскажите мне о своей фазе. Я, к сожалению, мало с ней знаком». Мы забираем коньяк, закуску и уходим к озеру. Часа через два жиль, опьяненный коньяком и природой, переполненной информацией, засобирался к себе. Провожая его к 0Т, я обращаю внимание, что на дисплее горит надпись. «В 17.00 у меня, Лена». Время было как раз без пяти пять.